Тол Цилли был заставлен стопками томов классиков Н.Л. Могучее заграждение от дикости ежедневности. Внутри этой ограды она шелестела ком-газетами. Гармония. Вот она только здесь, несмотря на противоречия международного рабочего движения. Она только здесь. Мы сами творцы своей гармонии.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 Телефон висел на стене неподалеку от стойки выдачи книг. Под ним стоял круглый столик и венский стул. Трубка висела башкой вниз. Целью этот вид трубки почему-то кальнул под печёнку. Что-то подсвёдное шевельнулось от голосов древних атеизмов. Любимый голос товарища Градова быстро заштопал маленькую прореху в материализме.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 И испарилась. Опомнившись, она вскочила и побежала прочь из института в дикой последовательности, в наскоке друг на друга, в сдевиге перед бегущей уже несколько отяжелевшей за последние годы женщиной, будто в футуристическом кино мелькали планы деревьев с грачами, вороты института, крупешник на сдреватой Харе вахтера, поднятый капот автобуса.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 Через несколько дней состоялось общее партийное собрание института. Цили предложили место в первом ряду. Все знали, что предстоит ее выступление по отмежевыванию от врага народа К.Б. Градова. Большинство сотрудников, хоть и занимались свинским делом, были не свиньи, и потому жалели бедную Цильку.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 и отмежеванием, отмежоются сослуживцы, любовницы, родственники. Дело в общем-то хоть и бытовое, но довольно интересное. Если же придет в голову шальная мыслишка, а вдруг и меня, вот также, немедленно она будет вытеснена резонным. Ну у меня ты в самом деле не за что.